Мартинсон и Розмари Лемон ушли. Валандер остался один. Давишняя птица не умолкала. В нескольких метрах от него за густым кустарником лежали три трупа совсем юных людей. Валандеру подумалось... — Да чего же человек одинок? Он сел на камень у тропы. Птица прилетела на соседнее дерево. Мы не вернули их домой. Они никогда не уезжали ни в какую Европу. Все это время они оставались здесь, на родине. Мертвые. Ева Хильстрюм была права. Кто-то писал за них открытки. Они все время были здесь, там, где они решили отпраздновать Ивана в день. Он вспомнил Ису Эдельгрен. Она, скорее всего, поняла, что произошло. Не потому ли она решила покончить жизнь самоубийством? Потому что она знала, все остальные уже мертвы? И она была бы мертва? Если бы не случайное недомогание. Но здесь что-то не сходится. Как могло получиться, что за целый месяц трупы не были обнаружены? В национальном парке, да еще в период летних отпусков, местечко, разумеется, выбрано довольно укромное, но все равно кто-то должен был их найти. Или почувствовать запах? Он этого не понимал. Впрочем, ничего удивительного тут не было. Он никак не мог заставить себя рассуждать логически. Его словно парализовало. Кому пришло в голову убить троих молодых людей, почти детей, которые решили устроить в лесу костюмированный пикник? Все это выглядело совершенно дико. Какое-то безумное преступление. Три трупа, а где-то на периферии. А может быть, и совсем близко к эпицентру. Еще один труп. Светберг. Что общего у него было с этой историей? Как он к ней причастен? Валандер чувствовал себя совершенно беспомощным. Он смотрел на мертвые тела всего несколько секунд, но успел заметить, что все трое убиты выстрелами в лоб. Тот, кто стрелял, знал, куда целиться. Светберг стрелял из пистолета лучше нас всех. Птица, наконец, умолкла. Время от времени налетал слабый порыв ветра и шевелил листву над головой. Потом вновь стихало. «Светберг стрелял из пистолета лучше нас всех». Валандер заставил себя додумать эту мысль до конца. Неужели это сделал Светберг? А почему бы и нет? Эта возможность была такой же реальной, как и все другие. Нет, Светберг не мог это сделать. Валандер встал и начал ходить по тропинке. Вперед и назад. Вот если бы можно было взять и позвонить Рюдбергу. Но Рюдберга нет живых. Он так же мертв, как и эти трое. В каком мире мы живем, — подумал он обреченно в мире, где убивают трех юнцов, еще не узнавших, что такое жизнь. Он остановился посреди тропы. Сколько он еще выдержит? Скоро уже тридцать лет, как он служит в полиции. Как-то он патрулировал улицы в своем родном Мальме. Пьяный ударил его ножом, нож прошел в нескольких сантиметрах от сердца. С тех пор все в его жизни изменилось. Время жить и время умирать, — обычно формулировал он для себя. Шрам на левой стороне груди остался на всю жизнь. И жизнь продолжается. Но сколько он еще выдержит? Он вспомнил уехавшего в Уганду Пера Окиссона. Интересно, вернется ли тот когда-нибудь домой? Ему вдруг стало очень горько. Он всю жизнь служил в полиции, воображая, что помогает охранять спокойствие людей. Но преступность все растет и растет. Насилие и жестокости становятся все больше и больше. Швеция стала страной запертых дверей. Все запирают на ночь двери. Раньше об этом никто не помышлял. Он подумал о связке ключей в кармане. С годами ключей становится все больше и все больше кодовых замков. Количество ключей и замков все время растет. И за этими бесчисленными замками развивается иное общество, совершенно ему незнакомое. Он чувствовал тяжесть и уныние, и усталость. Скорбь в его душе смешалась с яростью. Но сильнее всего был неприкрытый страх — Кто-то хладнокровно застрелил троих молодых людей. Несколько дней назад он нашел Светберга мертвым на полу своей квартиры. И между этими событиями была связь. Хотя пока он и не мог понять, какая. Больше всего ему хотелось уйти отсюда. Он сильно сомневался, что у него хватит душевных сил все это выдержать. Пусть кто-то другой. Мартинсон или Хансен. Он уже не может. Перегорел. К тому же у него диабет. Жизнь катится под горку. И тут он услышал звук приближающихся машин, треск ломающихся сучьев он уже знал Значит, снова ему брать на себя ответственность. Как бы не хотелось этого избежать. Он знал их всех всех, кто собрался вокруг него. С некоторыми он работает вместе уже 10 или пятнадцать лет. Лиза Хольгерсон была очень бледна. Интересно, как он сам выглядит? Они лежат там внизу. Показал он рукой. Их застрелили. Опознание еще не проводили, но сомнений нет. Это именно те трое, что исчезли на Иванов день. Была все же надежда, хоть и слабая, что они и в самом деле где-то в Европе. Теперь мы знаем, где они. Он помолчал. Приготовьтесь к тому, что они здесь уже давно. С того самого дня. Думаю, все понимают, что это за зрелище. Советую надеть маски. Он вопросительно глянул на Лизу Хольгерсон. «Хочет ли она тоже посмотреть?» Она кивнула. Валандер пошел впереди, показывая дорогу. Никто не говорил ни слова. Слышен был только треск ломаемых сучьев и шелест листьев. Запах становился все сильнее. Лиза Хольгерсон вцепилась Валандеру в руку. Валандер по опыту знал, что в таких случаях лучше держаться вместе. Одного молодого полицейского вырвало. — Родители не должны это видеть, — сказала срывающимся голосом Лиза Хольгерсон. — Жуткое зрелище! Валандер повернулся к врачу. Тот был бледен как мил. — Надо как можно быстрее осмотреть место преступления, как можно скорее увести трупы. Надо их привести в божеский вид, прежде чем показывать родителям. Врач покачал головой. — Я должен позвонить судебным медикам в Лунд. Он отошел в сторону, попросив у Мартинса на мобильник. — Хочу, чтобы всем было ясно, — сказал Валандер, — Лизе Хольгерсон. В деле уже есть убитый полицейский. И теперь еще три трупа. Итого четыре. Четыре убийства, и все надо расследовать. Придется поднатужиться еще как.